Алина не любила дом писателей. Ей казалось, что в этом светлом здании снаружи и внутри, похожем на торт, нельзя создавать настоящие произведения. Все должно выходить весёленькое, кудрявенькое и в розочку. Наверное, когда тут ходили пропахшие порохом революционные матросы, царапая мрамор штыками своих винтовок, то зефирные интерьеры только подчеркивали величие перемен. А теперь бродят скучные унылые люди. Слух, восхваляющий советскую власть, а украдкой лелеющие в себе жиденькие дворянские корни. И красота оборачивается невыносимой пошлостью. По этой же причине Полине не нравилось бывать и в Эрмитаже, и в Кировском театре. Будто проваливаешься в небытие в эпоху, которая прошла и больше не существует. Исключением был дворец пионеров. Там почему-то не чувствовалось, что это бывший императорский дворец. Полина несколько раз приходила туда выступать в литературном клубе «Отвага» перед юными дарованиями. Приятно было видеть, с какой глупой серьезностью они слушают, с какой нелепой восторженностью рассуждают и понимать, что сама она никогда такой дурочкой не была. В двенадцать лет уже видела жизнь, как она есть. Надо будет после каникул туда наведаться. Отдав шубку гардеробщику, Полина направилась в конференц-зал. «Сегодня праздничный вечер по случаю наступающего Нового года, и на торжественную часть не прийти нельзя, а на банкет Полина никогда не оставалась. Надо хранить свой образ воздушной девушки не от мира сего, а не хлестать водку вместе со всякими колхозниками от литературы». Она зашла в туалет. Перед широким зеркалом поправляли макияж две тумбообразные тетки, затянутые в бархат. На Полину они даже не взглянули. Серьезные жены серьезных мужей. Чего стоит какая-то там поэтесса по сравнению с их номенклатурными возможностями? Полина подошла и встала между ними. Получился неплохой триптих две размаленные пестрые кучи, и посередине она тонкая, как клеточка. Талию можно двумя пальцами обхватить. Даже ради праздника она не изменила черному цвету. Любимый бадлон только сегодня вместо черных джинсов. Прямая черная юбка. Неохотная уступка общественному мнению. Ну да ладно, пусть посмотрят в кои-то веке на ее изящные лодыжки. Никаких башен из злака она на голове вертеть не стала. Как обычно, расчесала волосы на прямой пробор. Перед выходом надела тонкую золотую цепочку с кулоном в виде цветка. И этого достаточно. Полина отвела прядь волос за ухо и чуть пожевала губами, чтобы стали ярче. Нет никакого обмана зрения. Зеркало отражает элегантную девушку, очевидно, самую красивую в доме писателей сегодня. Почему же Кирилл не соблазнился? Поморщившись от неприятного воспоминания, Полина вышла в коридор и уловила легкий запах кофе, доносящийся из буфета. Что ж, сегодня она чуть не рассчитала время и приехала раньше, чем собиралась, так что успеет выпить чашечку до начала нудной говорильни. Возле прилавка змеилась очередь, но это, конечно, не являлось препятствием для нее. Как только Полина вошла в буфет, так отовсюду сразу замахали, закричали «идите к нам!», но проворнее остальных оказался Григорий Андреевич. Он словно материализовался из воздуха и захлопотал, так что через секунду она уже сидела за круглым столиком, накрытым длинной белой скатертью, и цедила ароматный, но кислый кофеёк как хорошо что мы встретились редактор заглянул ей в глаза а то я уж думал вам домой звонить что то не так с моей рукописью нет нет все отлично не беспокойтесь я о другом помните я вас просил представить публике одного молодого поэта полина нахмурилась еще бы она не помнила прошла оговоренная неделя после их встречи но кирилл не давала себе знать а первой звонить было никак нельзя Ты никогда не делаешь шагов к человеку, чья судьба в твоих руках. Это он должен ползать перед тобой на коленях. Несколько дней Полина провела, вздрагивая от каждого телефонного звонка. Порой ожидание так утомляло ее, что она уходила из дома специально, чтобы думать, что вот он сейчас звонит, а ее нет. Странно. Обычно волнение и любовные переживания вдохновляют на творчество, но ей писать совершенно не хотелось. Ни мыслей, ни образов. Только сосущая пустота внутри. Зато она написала два длинных программных стихотворения о комсомоле, давным-давно заказанных ей журналом, и кое-редактор уже почти отчаялась из нее выбить. Полина не удержалась. все таки два раза позвонила Кириллу в те часы, когда он заведомо был на работе. Отвечал молодой женский голос. Один раз Полина расслышала плач младенца и настроение сразу испортилось. Потом она вспомнила популярную пословицу, что «жена не стена, можно отодвинуть», и повеселела. «Пусть Кирилл киснет возле своего душного домашнего очага, а она подарит ему настоящее чувство». Наконец он позвонил и сказал, что, кажется, сделал четыре стихотворения, за которые не стыдно. Полина выдержала паузу, во время которой переворачивала листы воображаемого ежедневника и пригласила его в гости, скажем, послезавтра в восемь. Только Кирилл не с восторгом согласился, а сказал, что ему неловко доставлять ей лишние хлопоты. Поэтому он принесет рукопись куда-нибудь на ее маршрут или кинет в почтовый ящик. Но я хотела бы обсудить ваши стихи, прежде чем положу их на стол редактору. Давайте я в редакцию подъеду. Или приглашу вас в кафе. В редакцию вас не пропустят. А в советские общепиты я, извините, брезгую. В конце концов удалось втолковать Кириллу, что нигде не будет ей удобнее, чем у себя дома. Кирилл пришел с дежурными розовыми гвоздиками, подал пластиковую папку с рукописью, которая на этот раз была опечатана аккуратно и чистенько, и снова сел на краешек дивана, как аршин проглотил. Полина устроилась рядом под предлогом того что они оба должны видеть строчки прислонилась к его плечу чувствовала жесткие мускулы и ей было глубоко плевать что написано на этой жалкой бумажке может быть добавить немного энергии спросила она на от этого произведения только выиграет полина спокойно но уверенно возразил кирилл я много работал над этими стихами и мне кажется что довел их до того состояния Когда надо или оставить как есть, или выбросить? Согласна. Идеальность убивает жизнь. Полина засмеялась и положила руку ему на колено. Еще секунда и он не устоит, набросится на нее, и тогда все. Можно праздновать победу. Кирилл поднялся. Извините, Полина Александровна, мне пора идти. Куда же вы так торопитесь? Надо купать ребенка. Сами понимаете режим. «Но мы ничего толком не обсудили», — он пожал плечами. «Что обсуждать? Я свою работу сделал. А дальше вы сами решайте, показывать ли рукопись». «А моя статья о вас?» «Я вам полностью доверяю, Полина Александровна. Еще раз спасибо, что заинтересовались моей скромной персоной». Полине удалось продержать на лице любезную улыбку до того момента, когда за Кириллом закрылась дверь. Но потом она отошла вглубь квартиры, И разрыдалась горько, как в детстве, когда казалось, что это еще может помочь. Она не плакала с тринадцати лет, наверное, поэтому ей стало легче. Полина готовилась к трудной ночи, полной отчаяния, но неожиданно крепко заснула, видела хорошие сны, а утро принесло спокойствие. «Обойдусь», — прошептала она и вдруг поняла, что действительно обойдется. Григорий Андреевич заглянул ей в глаза. «Так что, Полина Александровна?» Она нарочито-медленно подняла чашку к губам и сделала крохотный глоток. «Откровенно говоря, я надеялась, что вы сами выяснили это недоразумение». «Простите?» «О, так вы и до сих пор не знаете? Во всяком случае, я верю, что не знали, когда предлагали мне поставить свое имя рядом с именем этого фашиста». Умильная подобострастность мгновенно сошла с лица редактора. Взгляд серых глаз сделался суров. «Вам точно это известно?» Полина тяжело вздохнула и развела руками. «Надо же! А я был уверен, что это примерный рабочий». «Григорий Андреевич, о таких вещах люди обычно в автобиографии не пишут». «Но, судя по его стихам, это вполне зрелый и тонко чувствующий человек». «Мне тоже так показалось, но, к счастью, я навела справки». И выяснилось, что это тонко чувствующий, на самом деле матерый неформал, фашист, который многократно пытался опубликовать свои произведения на Западе. «Григорий Андреевич, если вас это не смущает, то это ваше дело. Но лично я не хочу иметь с фашизмом ничего общего. Просто абсолютно ничего». «Конечно, Полиночка», — пробормотал Григорий Андреевич. Она смотрела на него пристально и строго. Пусть как следует осознает, что едва не подставил лучшую молодую поэтессу страны. Рок-клуб, металлисты и остальная система — это, конечно, отребие, мусор. Но в крайнем случае можно запятнать поэтический сборник продуктом их мутного сознания. Но фашизм — это табу. Насладившись вдоволь смущением редактора, Полина растянула губы в улыбке, настолько фальшивой, насколько это вообще было возможно, и проговорила. «Надеюсь, это маленькое недоразумение не испортит нашего дальнейшего сотрудничества». С жаром заверив, что ни в коем случае, Григорий Андреевич поднялся и, бросив своих дам и друзей, сопроводил Полину в зал и подвинул ей неудобный стул, обтянутый красным бархатом. Полина снова улыбнулась. «Вот так, Кирилл. Я-то без тебя обойдусь, а ты без меня. Нет. У меня есть все. А ты немножко еще побултыхаешься на дне» позахлёпываешься в жиже народного творчества, а через пару лет превратишься в простого пьющего работягу, такого скучного, что к тебе даже белая горячка не придет, И проведешь остаток дней в унылом полусне, раз в месяц залезая на жену, после того, как она упакует свои жирные телеса в шелка и бархат. А когда царапнут по душе полумёртвые надежды юности, пойдешь в гараж пить пиво с мужиками. Набубенишься до пьяных слёз, да и отпустит? Умрешь ты, никто и не заметит, и мир не узнает, какие хорошие стихи ты мог писать. Так что кто из нас проиграл еще очень большой вопрос.